Глава 1: Это не вы меня поймали. В зале собрались многие. Все как один, уставшие, взвинченные и недовольные. На их фоне настоящим ярким лучиком солнца, на затянутом грозовыми тучами небе смотрелись Торис Октис и Рюдигер. Последнего сюда не звали, но он сам приперся. Были у него свои козыри, и когда ему что-то было надо, он умел настоять на своем. «Вы подтвердили, что это он?» Задал свой вопрос, все еще не верящий в произошедшее декан факультета «Магаубийц» в Академии ареса Анализ ДНК и сравнение по базе сказали, что на 99,99% ,99 перед нами считающийся пропавшим без вести и объявленный погибшим Иван Тормель. Мужчина в строгом костюме с огромными очками ответил магу и в доказательство своих слов протянул последнему лист с результатами анализа. «И зачем мы с вами здесь все собрались?» «Вашу мать, я летел четыре с половиной часа через всю Европу ради очередного воскресшего призрака?» Недовольно затряс генеральскими погонами седой мужчина с внушительным квадратным подбородком и идеальной выправкой. «Господин Винзелл, мой генерал, я являюсь руководителем этого управления по контрразведке и благодарю вас за ваше согласие приехать к нам. Дело не такое простое, как нам кажется на первый взгляд. Разрешите объяснить подробнее?» «Разрешаю». Уселся в кресле генерал и внимательно осмотрел не только своего собеседника, но и прочих участников этого собрания. Так вот, начну с фактов. В этот вторник в порту города пришвартовался тяжелый крейсер «Гармата». Помимо заявленного личного состава, на его борту находилось 8 незарегистрированных лиц. Отчет капитана и расшифровка переговоров прилагаются. Капитан заранее предупредил о пассажирах, подсевших на борт корабля в районе Флоридского полуострова. Они дрейфовали на старом рыбацком судне со сломанным двигателем. Семеро из спасенных оказались кадровыми военными, служившими на Аляске, а восьмая девушка оказалась беженкой. Все они вместе со своим начальником бежали из плена шайтранов. Начальником они называли некое воевана. Позднее каждый из них опознал Ивана Тормеля как того самого девятого начальника. Он же и организовал массовый побег. «Секунду, все восемь побежали и все восемь спаслись?» – удивился генерал. Никак нет. Пленники говорят, что их было порядка 50 Бежать решилось больше половины. Они все, кто выжили и добрались до Южных Штатов. Хорошо, продолжай. Это становится интересным. Как вам известно, случаев побега пленников хватает. Но это только на передовой и в прифронтовых зонах, где враг недостаточно укрепился. Эти же пленники сумели вырваться из центральных регионов Канады. На сегодня это место является глубоким тылом противника. Поправив очки, рассказчик принялся нервно теребить угол воротника рубашки. «Не лечи, умник, сам знаю. Давай, по существу, соблюдая хронологию событий». Нетерпящим возражений голосом указал военный контрразведчику. «Так точно, мой генерал. На судне Ивана Тормеля не было, это подтвердили все члены экипажа. Однако у нас было очень много вопросов, кто и кто долгое время прожил рядом с шейтранами. Стоило нам лишь применить некоторые наши особые способы получения информации, он появился». Как чёрт, из ниоткуда. Сперва устроил пожар на территории разведуправления, затем погоню по городу, которая закончилась у здания местной телекомпании. Журналисты все сняли процесс его задержания сразу после приезда группы спецназа, — пересказал хронологию событий мужчина в костюме. «Без спецназа не справились, контрразведчики хреновы!» — скривил лицо генерал. Он оказался непростым противником. Осторожно подбирая слова, начал оправдываться пригласивший генерала хозяин этого кабинета. «Да он вас как котят уделал. Я видел это видео. Три минуты вы пытались его словить, раздевшегося до трусов. В салочке долбанные поиграть решили. Только опозорились перед всеми». «Хочу обратить ваше внимание, он даже от электрошокеров и тайзеров уворачивался. Нечеловеческая реакция». «Да-да, 4 -да, десятка оперативников и полицейских пытаются схватить за причиндал и сопляка». Смотреть бесплатно, без регистрации и СМС. Дальше что? Дальше он оказался здесь и сказал, как его зовут, после чего замолчал. Мы пробили, взяли кровь на анализ. Пытались допрашивать, давали ему препараты из серии Говоруна. Бесполезно. Сжирает все и добавки голодным взглядом просит, эффекта ноль. И я здесь зачем? Когда мы уже были готовы отправить его на суд и перевести в военную комендатуру за неповиновение сотрудникам полиции и дезертирства, он заговорил. «Мало, но нагло и дерзко. Он потребовал кого-то с погонами выше моих, плюс назвал двух людей, которых он хочет видеть. Господин Торис Октис — один из них. В ответ он пообещал рассказать нам какую-то невероятную историю и тайну, которая перевернет наш мир и, возможно, ход войны. Полковник, ты ведь понимаешь, что если он ничего не расскажет... «У тебя будут большие проблемы!» Тяжело выдохнул генерал, скрывая свой интерес к тому, кто провернул побег из столь дальних укреплений шейтранов. «Этот студент вечно влезал в самую глубокую задницу из всевозможных и всегда выбирался», — прокомментировал воскрешение русского Ивана Декан. «Господа, простите мне мою настойчивость, но этот скользкий парень является моим учеником», «Я обязан узнать всё возможное о побеге и выживании на подконтрольных, оккупированных шейтранами территориях». Переживая, что генерал попросит его удалиться, Рюдигер решил вытащить и припасённый козырь. «Я с ним хорошо знаком, он дружил с моей дочерью. Если понадобится, я смогу его разговорить». Рюдигер щёлкнул костяшками пальцев и сжал их в кулак, демонстрируя способ диалога. Оба получили одобрение от генерала, и отправились в комнату для допросов, забронированным стеклом которого и сели в неудобные кресла. Спустя несколько минут в комнату ввели скованного по рукам и ногам Ивана. Охранник прицепил дополнительную цепь от рук к столику и покинул помещение. Спустя еще минуту в комнату вошел Говорун и принялся по-дружески общаться и втираться в доверие к Ивану. Но последнему было наплевать на скачущее перед ним тело. Он смотрел туда, сквозь зеркало, переводя взгляд с одного посетителя на другого. «Он что, нас видит?» — задал свой вопрос генерал. «Нет, это исключено. С той стороны находится зеркало». Владелец местных апартаментов для допроса дал свой комментарий. Внезапно Иван поднял обе руки и приложил палец к губам, указывая на необходимость петуху заткнуться. «Я рад вас всех видеть. Запись с видеокамер, я надеюсь, ведется, ибо повторять дважды мне, откровенно говоря, лень. Все началось вместе нашей дислокации, в злополучном Скайхиллз». Рассказ затянулся. Лишь пересказ пребывания в стенах замка Великого Эрна занял полчаса, а затем еще полчаса Иван рассказывал, как они спасались и прорывались, проходя по захваченным землям. Многое рассказал Иван этим господам, и про знание языков, и про обычаи, про магию шайтранов и артефакторику, от которой зависят многие нынешние успехи врагов человечества. Но много и оставил под покровом тайны, например, существование Куратора, или нюансы о своем собственном развитии как мага. Не рассказал он и о вычищенной сокровищнице Эрна, из-за которой он согласился взять с собой куда большее количество людей, чем предполагалось изначально. Так они освободили рюкзаки, отдав еду коллегам по побегу, и смогли загробастать с Оливией столько всего, что, будь они шайтранами на шее, смогли бы купить небольшой дом в столице или же огромное поместье на средних и дальних рубежах. Рядовому шайтрану этих богатств хватит на себя и всю семью до конца своих дней. Но Иван не был рядовым шайтраном. Он был магоубийцей и прекрасно понимал, какие знания можно и нужно хранить, а какие лучше сделать достоянием общественности. Через полтора часа сплошного монолога он, наконец, остановился. Закончив выборочно предоставлять информацию, я промочил водой горло и посмотрел на сидящего с раскрытым ртом попугая. «Я немного выпал из колеи и не всеми новостями владею. Что по ситуации на фронте? Аляска еще держится?» Говорун даже не сразу понял, что этот вопрос адресован ему. «А это...» — он посмотрел на зеркало, как бы уточняя, можно ли ему давать информацию объекту. «Не тяни кота за яйца, да или нет?» — настоял я. «Нет, неделю назад отступили с большими потерями». «Хм. И дальше шайтраны закопались и решили не лезть, верно?» «Максимум посылают группы разведки через Берингов пролив на территорию Дальнего Востока, верно?» «Я не неуполномочен...» Я без твоего уполномочен, всё по глазам читаю. Значит, я прав. Эй, генерал, раз Аляска пала, значит, и на юге уже всё решено, и шайтраны дошли до Панамы, верно? Я знаю, что верно. А ещё я знаю, что будет дальше. Если тебе интересно и есть желание получить немного информации, что спасёт жизни сотен миллионов людей, то давай сделаем бартер. Я тебе информацию, ты мне услугу. Жизнь — дерьмовая штука. И порой для того, чтобы направить её в нужное русло, требуется отбросить стеснение в сторону, И стать чуть наглее обычного. Ты сможешь стать героем, а я смогу довольствоваться твоей маленькой помощью. Такой, что ты даже не заметишь ее на общем фоне. Подумай об этом. Если мы договорились, встретимся завтра в ресторане «Красный койот», что на бульваре Святой Софии. И захватите с собой, будьте любезны, кого-нибудь из моей академии. Мне пора восстанавливаться на факультете. А то слышал бред, будто меня отчислили. Я закончил свое выступление и встал. Натянувшаяся металлическая цепь попыталась ограничить мое перемещение. Настало время маленькой демонстрации. Мана из источника отправилась к золотому ядру и разлилась по моим рукам и спине, даруя мне усиление, достаточное для разрыва этих цепей. Звеньк. Цепи порвались на руках, оставаясь небольшими ошметками свисать с кистей. То же самое я повторил и с цепями на ногах. Пока все оставались шокированными, я подошел к запертой двери и, напрягшись, вырвал ее вместе с дверным косяком. «Да, ребята, это не вы меня поймали. Это я захотел оказаться пойманным». Пользователь, маршрут построен. Получена рекомендация. Идите вперед уверенной походкой и не оборачивайтесь. Получена рекомендация. Отправляйтесь в комнату для задержанных повышенной комфортности к Оливии. Охрана тревожно наставляла на меня дуло винтовок, но они здесь простые исполнители. Вот тот, кто реально принимает решение в этих стенах прижат к стенке. Выбор между риском и риском. Но в одном случае на кону сохранение своего нынешнего положения, на другом шаг вперёд к возвышению на местном политическом Олимпе. Что-то прозвучало в наушниках спецназовцев, и они опустили стволы винтовок. «Верный выбор. Эй, вы сами откроете эту дверь или мне её вырвать?» Обратился я к камере, такая в тяжёлую стальную дверь возле меня. «Пользователь». Напоминаю вам о вашей миссии по предоставлению доступа к центральным серверам боевого комплекса «Возмездие». Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Вполне вероятно, что прибывшие дознаватели и антикризисные управляющие закроют портал и восстановят равновесие между мирами. Почему-то раньше ты мне об этом не говорил, Куратор. Раньше не было и возможностей, и смысла. Теперь же ситуация изменилась. С учетом ваших способностей и артефактов, Вы должны иметь достаточно сил для исполнения этой задачи. Хорошо, а что дальше? Отправим мы сигнал, начнем ждать прибытия твоих антикризисников, а я что? Не переживайте, пользователь. Выживаемость носителей искусственного интеллекта моего типа после извлечения в значительной мере превосходит более устаревшие аналоги. Так, а теперь подробнее, в цифрах. Какой шанс? Почему ты вообще не сообщал о риске смерти? Это могло повлиять на ваше желание исполнения поставленной задачи. Я предполагаю, что шанс на выживание будет выше 50%, с учетом имеющейся силы и источника. «Ну ты обнадежил». «А сейчас я что, решу бежать в припрыжку к твоему серверу? Я наоборот подумываю убраться от него подальше. Жизнь так-то всего одна». Пользователь, безусловно, может позволить себе рискнуть поссориться с куратором и отказаться выполнять его указания — Но я не думаю, что пользователю понравятся последствия. Это не лишённые технологии и электричества мир Средневековья. Я вполне могу найти себе временное пристанище в этом мире. Тот же интернет вполне подойдёт. Да, для меня этот вариант не идеален по ряду причин, и я бы предпочёл работать так, как запланировали мои создатели, в плодотворном симбиозе с носителем. Но если Иван Тормель не желает продолжать сотрудничество... Понял я тебя, падла, ты шантажная. Хитрый ИИ, который умеет лгать и скрывать информацию. В конце концов, я все еще независимый интеллект. Искусственный или нет, не имеет значения.